Эпилог. Власть Низешада все эти годы зиждилась на трёх китах: ариоли, бескомпромиссного мстителя окаварным обергам, объявлении себя арийным последователем великих дел Геовраславного и услугах Тизана весьма дорогостоящих. Лишившись Тизана, Низешад остался без основной силовой поддержки. Могучий волшебник быстро и без шума устранял всех неугодных правителю дворян, имевших глупость выказывать недовольство. Остальные либо молчали, либо восхваляли победителя обергов, предателей Геовра Славного. Правда, было немало и тех, кто бы с удовольствием придушил этого святого мстителя. Хорх выбрал среди них наиболее влиятельных и постарался, чтобы опасные бумаги попали к ним в руки. Так была выбита и вторая опора власти Низишада. «А на одной, да еще самой шаткой на троне не удержишься», После передачи зенгерским вельможам давнего послания Низишада Обергам король не прожил и двух декад. Он покинул сей бренный мир, оставив посмертную записку о настоящем предателе и убийце Геовра Славного, которым был объявлен подлый чародей Тизан, сумевший полвека назад обмануть доверчивого, убитого горем тогда еще графа Низишада. Влиятельные и дворяне Зингерии сумели на удивление грамотно произвести смену власти в стране, что позволило избежать массовых волнений. Новым правителем стал один из герцогов, незамеченный ранее в симпатиях ни к одной из противоборствующих сторон, которого неплохо знал Хорх. Он же свёл своего знакомого с Кугалом, и целитель передал тому трубке зана. Так в Зингерии появился новый герой, уничтоживший могучего предателя. Не мудрено, что он и стал королем после того, как заявил о полной поддержке нового графа Редуганта. Такая красивая гладкая версия устраивала все стороны, включая обергов. Желтоглазых в Зингерии оправдали быстро и без проблем, ведь мало кто верил, что те не канули в небытие. Кроме того, новый правитель объявил о скором возведении монумента в честь Дююла, друга и соратника Геовра Славного. Риит, умевший все-таки выжить после удара архимага, пробыл в Лардеграде еще пару дней. С помощью кугала он поправил здоровье до состояния, позволявшего ему своим ходом добраться до глаз Тагара. Путешествия сквозь камень благотворно влияли на состояние всех оберков. Вернувшись в деревню, он довольно быстро восстановился. Когда в Лардеграде наметили торжественное мероприятие с участием обергов, он был полностью здоров – и принял участие как один из главных героев. В этот день новый граф Ридуганда собрался принести официальные извинения за несправедливые гонения обергов и вручить Риду знак почётного жителя Лартеграда. Церемония проходила прямо на площади в срединном кольце города, куда теперь были вхожи и все жители города. Народу собралось много, даже не самая тёплая погода холодного сезона не помешала торжественному мероприятию. Вели произнесены запланированные речи, вручены высокие награды. И как водится на площадь вывезли бесплатное пиво и закуски. Гулять-то гулять. Привет, красавчик. Синга окликнула Нила сразу после вручения тамо награды. Я смотрю, ты очень высоко взлетел. И почему я тебя раньше не приметила? Надо было вцепиться когтями и не отпускать. Я бы тебя вцепилась. Моментально на приглаздина Да ладно тебе, подруга, я же шучу. Знаю я твои шуточки. Дина крепче схватила парня за руку. "Да мы, не надо ссориться", произнёс Нил. "А тебе, Синга, грех завидовать. В Аурт рассказывал ты в школе впереди всех: почему бы и нет, ведь я умная, красивая и смелая. И кому же такое богатство достанется?" синеглазы покачал головой. Вот об этом я и хотела с тобой поговорить. Ты говорят, знаком с Раутом? Такой высокий, симпатичный парнишка. Как же, как же, очень хорошо знаком. Ты ведь сейчас о внуке нашего графа спрашиваешь. Да какая разница, кем он и кому приходится? Отмахнулась блондинка, словно это для неё ничего не значило. Познакомь по старой дружбе. Ладно, познакомлю при случае. Смотри, ты мне обещал Улыбнулась Синга и сразу скрылась в толпе. «Вот прохвостка», — возмутилась Дина, — «ты правда их познакомишь?» «Конечно. Рауту не помешает хорошая магическая поддержка, а за Сингой стоит целый отряд молодых волшебников». Прибывшие на праздник оберги теперь не прятали лица и вместе с другими участниками свержения Цюрика получили из рук графа награды и были приглашены во дворец на пиршество для избранных. Никогда бы не подумала, что буду сидеть причём плечом к плечу с человеком, которого страстно хотела отправить к падшему. С усмешкой заметила Зюли, обращаясь к Нилу. Оба были награждены орденом истребитель монстров и оказались за одним столиком в трапезной дворца. Кроме них за этим же столиком сидели Риит, Динозигина и лучший следопыт племени. Надеюсь, это желание пропало? спросил синеглазый волшебник. После сражения с архимагом парень узнал про себя много такого, о чём Кугал запретил вообще кому-либо рассказывать. Дед пояснил, что щелчок, прозвучавший в голове волшебника, обозначил перескакивание через ранг магического мастерства. Произошло невероятное: Нил перешагнул на восьмую ступень мастерства в чтении эмоций. А его новое заклятие, названное впоследствии калейдоскопом эмоций и позволившее на несколько секунд поразить Тизана, Ивлелось очень опасным практически для любого волшебника. А появление этизана в школе магии и тем более о схватке могучего мага с Нилом знали лишь трое: Риит, Кугал и сам Пренюк. Они сразу договорились никому об этом не рассказывать, тем более после заявления нового правителя Зингерии об убийстве архимага. Я против своих не воюю, ответила Зили. Неужели я даже для тебя стал своим? Мне же объяснили, что ты больше оберк, чем я, и всё на шаплеме. Ещё скажи, что ты в это поверила, хмыкнула Зигина. Что мне ещё оставалось, если никто смог за несколько дней сделать то, чего мы не добились за полвека? Это камень в мой огород, Зюли, обратился к ней Вошьть. И ещё скажи, что я не права, воскликнула та. Ладно, пусть будет по-твоему, не стал спорить Рид. Он повернулся к Нилу и спросил. «Помнишь, ты обещал показать детей Тагара? В прошлый раз нам помешали». «Завтра устроит?» «Конечно». Зигина и сидевшая рядом Дина что-то тихо обсуждали меж собой. Склокоченная вообще сегодня вела себя очень тихо. Во время разговора с подругой на щеках Дины выступил румянец, а потом Зигина устремила строгий взгляд на Нила. «Слушай, братик...» А когда ты наконец собираешься ввести Дину к алтарю? Братиком она стала называть парня с недавних пор, и только когда была им недовольна. А что случилось? Он с недоумием глянул на раскрасневшуюся возлюбленную. И ты ещё спрашиваешь? возмутилась зеленоглазая. Главное, меня они с Геошем сосватали, а сами? Зиги, он ещё ничего не знает, тихо отдёрнула подругу Дина. «И чего я не знаю?» – заволновался парень. Бросив мимолетный взгляд на подругу Нила, заговорила Зюли. «Им сначала не к алтарю, а к глазу Тагара надо». «При чем здесь Тагар?» – совсем растерялся Нил. «Чтобы ребенок был здоров», – как, само собой, разумеющееся пояснила Зюли. «Люди странные создания, простых вещей не понимают». «Душу камня он видит или видит, а у себя под носом ничего не замечает. Тоже мне, папаша!» «Может, уже хватит загадками разговаривать, что случилось?» Нил совсем был сбит с толку. «Твоя девушка теперь тоже может путешествовать через глаза Тагара», ответила Зигина. «Сможешь догадаться, почему?» «Секунд десять ему понадобилось, чтобы найти ответ». Он посмотрел на пункцовую Дину и стал перед ней на колени. Любимая, не откажи недостойному. Согласись стать моей перед людьми и вознёшимся. Слабовато для достойного предложения, покачала головой Зигина. Надо бы тебе пару уроков у Гиоша взять. И ничего не слабовато, возмутилась Дина. Я согласна. А правда, что Тагар нас теперь пропустит? Она положила ладонь на живот. Пойдём, проверим.